Однако штурм Твери был делом весьма сложным. Князь Михаил еще в 1369 году выстроил впадение Тьмаки в Волгу, мощный деревянный кремль. Стены его не боялись огня, так как тщательно были обмазаны глиною. В 1373 году Михаил организовал сооружение дополнительных укреплений – валы и рва от Волги до Тьмаки.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 по к о т о р о м в случае нужды могли быстро подойти полки, стоявшие на левом берегу реки. р а с а д а Твери продолжалась около месяца. Все это время отряды Дмитрия и его союзников грабили и разоряли Тверскую землю, жгли ее города, угоняли в плен жителей. Литва не смогла оказать Тверскому князю никакой помощи. В самой Твери начался голод и возлобление людям, Все это заставило Михаила пойти на переговоры. Посредником выступил тверской владыка Евфимий. Князь Дмитрий Иванович митрополит Алексей, по-видимому принимавший живое участие в организации тверского похода, охотно пошли на переговоры с м и х а и л м Москвичам хотелось побыстрее закончить войну, так как содержание огромной и плохо организованной армии было делом крайне сложным. Полный разгром Твери.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 Текст которого сохранился до наших дней, есть и некоторые интересные подробности. Князь Дмитрий, от лица которого изложены условия мира, обязывает Михаила «А имут нас сваживати татарове, и имут давати тобе нашу в о т ч и н у великое к н я ж е н и е и тобе ся не и мати, е р не до живота, а имут давати нам твою в о т ч и н у тферь, и нам ся так уже не и мати». Из этого отрывка ясно, что князья прекрасно понимали, в чём заключается основной метод ордынской политики. Сваживание, то есть стравливание русских князей было главной опасностью и для Московско-Тверского договора. Победное завершение Московско-Тверской войны совпало с в о з р а в л е н и е м Сергия. На Рождество Богородицы 8 сентября Поддерживаемый подруки учениками, он впервые после болезни в о ш е л в церковь, п р о и з н е с краткое наставление, а е щ е две-три недели спустя Игумен уже настолько окреп, что сам совершил литургию. Осенью 1375 года до Москвы, а затем до Маковца, докатилась весть, которую одни встретили с ликованьем, другие с возмущением, т р е В их числе, вероятно, был и Сергий с горечью и состраданием. Властный и жестокий новгородский архиепископ Алексей, в прошлом ключник Софийского собора, воздвиг гонение на новгородских еретиков – стригольников. Их предводители, дьяконы Никиты и Карп, были преданы казни. Связав им руки и насыпав за пазуху песку, стригольников сбросили с Великого моста в Волхов – Так и з д а в н о расправлялись в Новгороде с теми, кто совершал тяжкое преступление. Эта казнь вызвала настоящий мятеж. Вожди из стригольников имели в городе много явных и тайных доброхотов. Казнь ересиархов не искоренила стригольничество, а, напротив, способствовала его развитию. Перепуганный владыка Алексей объявил о своем намерении покинуть кафедру. Сергий много слышал об учении стрегольников. Они обличали коростолюбие духовенства, алчности иерархов, всеобщее падение нравов. Поставленные в сан, замзду, живущие в пьянстве, разврате и невежести, приходские священники не могли быть добрыми пастырями своих прихожан. Таинства, совершаемые этими лихими пастухами, по мнению стрегольников, не имели силы благодати. Столь же презрительно относились они к воспоставленным коростолюбцам, архиепископу и митрополиту. Избегая общения с пораженной пороками церковной организации, они избирали собственных наставников, которые учили Слову Божьему. п о п р а н ы иерархии заветы Спасителя, любовь, равенство, братство, стрегольники находили непосредственно в Евангелии. Оно было их любимой книгой. Понимая великие очистительные значения и с п о в е д и в духовной жизни человека, стрегольники разрабатывали свой ритуал этого таинства. Впрочем, сама форма совершения исповеди не имела особого значения и могла быть самой различной. Одни исповедовались, припав к матери земле, другие, стоя на коленях перед Христом, третьи на ширинах градных. Единственным условием действенности исповеди была искренность покаяния. «Бог услышит всякого, кто молится и призывает его чистым сердцем», — говорили стрегольники. Где, в каком месте свершается о общение человека с Богом, не имеет значения. В повседневной жизни стрегольники были добродетельны, они чуждались пьянства и с к в е р н о с л о в и е помогали друг другу всем необходимым. Сергий понимал, что обличение стрегольниками нравов приходского духовенства, отрицаниями святости иноков городских монастырей вполне справедливы. Он и сам не раз со вздохом перечитывал евангельский текст об изгнании торгующих из х р а м Он хорошо знал, каким путем обычно достигают архиерейского достоинства. Ученик Сергия, Епифаний, Премудрый, в Житии, Пермского епископа Стефана особо отмечал, что его герой получил епископский сан не как многие другие. Не добивался владычества, не вертелся, не чщался, не наскакивал, не накупался, не насуливался посулы. Не долбо никому же, ничто же и не взял у него от поставления никто же, ничто же ни дара, ни посула, ни мзды. «Ничего, Бобо Яше, было и дать ему, не стяжанию стяжавшему ему, не самому сдавша е л и к у потребного, елико милости и христолюбцы и страннолюбцы, видящий Бога ради б ы в а ю щ е Твоима, и митрополит Бога ради поставль Его и спасение ради обращающихся новокрещенных людей». Рассказывая о поставлении самого Сергия на игуменство, автор жития, не удержавшись, добавил с х о д н ы е с у ж д е н и я н е б о нас какывал на с е ниже предволщал пред н и к и м не ни посулов сулил от сего, не мзды давал, як уже творят нецы и санолюбцы суще, друг пред другом скачующие, вертящиеся и прехватающие». Крупно потратившись для достижения своего высокого положения, архиереи принимались беззастенчиво торговать благодатью. Главным, и зачастую единственным требованием к тем, кто хотел стать священником или диаконом, была платежеспособность. Так было везде. И новгородские стрегольники лишь открыто высказали то, о чем все знали, но молчали, опасаясь преследований и обвинения в ереси. Вполне возможно, что в руках у Сергия побывал список известного в средневековой Руси сборника по учению святых отцов против еретиков – власфимии. Содержание этого сборника, подборка текстов были необычными. Неведомый составитель, отчасти автор власфимии, бичевал пороки тогдашнего духовенства. Особенно должно было поразить Сергия, поучение, приписанное составителем Василию Великому. Оно никогда не встречается среди подлинных сочинений кисарийского епископа. Вероятно, оно было написано самим составителем в Ласфимии, спрятавшимся за имя знаменитого святителя. «Ереи», то есть и е р е и священники, «учители на реку остеся, о бываете блазнители», от священнического чину ч е с т не есть, кормлю и одежью приемлете, а сами бесчествуете сан свой. Упиваетеся, яко иноплеменцы, яко н е в е д у щ и й закона, ни книг, яко н е р а з у м н е е скоти, питаетеся без воздержания. И смрад есть у уст ваших, яко же гроб отверст. я к о б ы идолом чреву своему работаете, Сластьем раби естье, а не Богу. Тело б у паче душа почтосе, Домы чужая обходите, И не п о з в а н и нигде же, Яко скот на заколение питаетесь и пьете. О великое падение, и злое неудержание ваше! Мнози, бо законы неведущие, не ни к н и г спасаются, а по пове ведущий закон без милости осудится. Насколько известно, Сергий не выступал с требованием чистки рядов духовенства, не обличал всенародно лихих пастухов. По натуре своей он не был судьей и р е з о н е р Путеводными для него были слова Исаака Сирина а как м е ч у щ и й г о с я на всех льва б е г а й охоты учить. Но при этом его собственная подвижническая жизнь служила горьким упреком тем, кто искал на церковной стезе не духовного подвига, а всего лишь льготу телу с в о и м Однако с е р г е й сумел остаться в церковной ограде. Его исповедание действительно можно определить как церковный евангелизм, Лояльность Сергии по отношению к иерархии объяснялась целым рядом причин – его глубоким смирением и пристрастием к соборной молитве и обрядности, особенно литургической, и, наконец, осознанием того, что в реальности тогдашнего русского бытия только церковь могла стать силой собирающей людей. думая об участи в о ж д е й с т р е г о л ь н и к о в сергий не мог примириться с жестокостью расправы над ними даже если новгородский владык алексей а искренне считал их еретиками он не должен был допускать публичной казни любимые сергием преподобные отцы в своих творениях говорили о современных им еретиках с горечью но без ненависти и жажды крови неверных или ереиков к о т о р ы й охотно с п о р и т с нами для того, чтобы защитить свое нечестие, после первого и второго в е щ а н и я должны мы оставлять. Напротив того, желающим научиться истине не поленимся благодетельствовать в этом до конца нашей жизни. Впрочем, будем поступать в обоих случаях к утверждению собственного нашего сердца, учил Иоанн Лествичник. Вслед за известием о к а з н и Стрегольников на Маковец пришла еще одна новость, опечалившая с е р г е 2 декабря 1375 года патриарх Филофей поставил на Русь еще одного митрополита, и р м о н а х а Киприана, болгарина по происхождению, долго жившего в Византии и ставшего одним из самых доверенных лиц патриарха. При жизни митрополита Алексея Киприан должен был управлять православными епархиями Литвы и Польши. После его кончины Киприану надлежало взять под свою власть и великорусские епархии. Как и предчувствовал Сергий, поставление Киприана стало началом ожесточенной внутрицерковной борьбы, продолжавшейся около полутора десятилетий. Современники назвали эти события мятежом в о с в я т и т е л ь с т в е Известие о поставлении литовского митрополита вызвало у московского князя вспышку гнева. Хотя Алексей со времени своего бегства из литовского плена ни разу не ездил на юго-запад дальше Брянска, Однако после смерти в 1363 году своего соперника, литовского митрополита Романа, именно он считался главой всех православных, живших в владениях князя Ольгерда. Такое положение давало московскому правительству определенные политические выгоды. По церковным каналам москвичи могли воздействовать в нужном направлении на русских князей и бояр Чернигово-Северской земли. в р о я т н ы е подати с епархий Юго-Западной Руси поступали в эти годы в Москву, в казну митрополита. Поставление Киприана разрушало эту хрупкую систему. Еще хуже было то, что появление литовского митрополита с полномочиями на всю Русь могло стать серьезным препятствием для избрания такого преемника Алексею, который нужен был московскому князю. Сам к и п р и а н с его византийской программой «Единой русской митрополии» и стоящей выше княжеских споров митрополичии кафедры весной 1376 года был в Москве совершенно не ко двору, и потому его попытки добиться п р и з н а н и я у князя Дмитрия Ивановича потерпели неудачу. Великий князь хотел видеть на месте Алексея человека столь же преданного московскому делу, столь же энергичного и решительного, но более скромного и управляемого. Поставление Киприана заставило всерьез задуматься о подыскании преемника престарелому Алексею. Весной 1376 года князь резко двинул вперед по церковной линии своего печатника Дмитрия п с т о речи и Митяя, именно его великий князь позднее сочтет наиболее достойным наследником Алексея. Подобно падающей звезде, этот человек лишь на миг блеснул на небосклоне русской истории. Его судьба могла бы стать темой одной из шекспировских трагедий. Простой коломенский священник, Митяй сумел сделать головокружительную карьеру благодаря своим личным качествам. часто бывая в коломне князь дмитрий заприметил этого рослую о г рея с г о р д е л и в о й осанкой благородной внешностью язычным голосом умный от природы а кроме того хорошо образованный митяй в отличие от большинства тогдашнего духовенства любил и умел говорить проповеди познакомившись с ним поближе великий князь оценил и х а р а к т е р митяя подобно самому к н я з ю он был человеком легким и в е с е л При этом в нем угадывали снизу ь рядные энергии и силы духа. Традиция предписывала князьям иметь своим духовником монаха. Однако Дмитрий нарушил ее. Митяй был взят ко двору и занял пост, который во времена с е м ё н а Гордого занимал брат Сергий Стефан. Быть, Митяй, отец духовный князю великому и всем боярам старейшим. Вскоре ему были поручены обязанности княжеского печатника, главы всей придворной канцелярии, в виде знака отличия Митяй на себе ношаша печать князя великого. Возвышение Митяя, несомненно, происходило с в е д о м о е о д о б р е н и е митрополита Алексея, только он мог поставить его княжеским духовником. Только с его благословения Митяй весной 1376 года смог стать не только монахом с именем Михаил, но и архимандритом придворного Спасского монастыря. Властную руку Алексея можно видеть в том, как своевременно освободилась вакансия для княжевского духовника. Прежний спасский архимандрит Иван Непейца добровольно оставил свой пост т и с н и д и в келью м о л ч а н и е ради». Особый обряд поставления в архимандрита должен был совершать епископ, под властью которого находился данный монастырь. Однако в истории с Митяем церковные традиции нарушались одна с другой. На каждом шагу здесь виден... или угадывается, властный произвол. Митяя, постриг в монахии, поставил архимандритом не архией. В Москве это был должен сделать сам митрополит, а лишь другой архимандрит, настоятель чудового монастыря Елисей Чечетко. Вероятно, Алексей не захотел лишний раз ставить под удар свою репутацию, а архимандрит должен был иметь большой опыт иноческой жизни, быть воспитанником Именно этой обители не состоять в браке до прихода в монастырь. Митяй не отвечал ни одному из этих требований. Цель, во имя которой Митяй стремительно преобразился из Бельца в Чернеца, состояла в том, чтобы подготовить его к принятию епископского сана. Сам Алексей, прежде чем занять м и т р о п о л и т и ч е ю кафедру, был возведен феогностом в сан епископа Владимирского. также, вероятно, предполагали поступить с м и т я й Однако Алексей не торопился делать отрешительный и уже необратимый шаг. Он ждал, пока уляжется волна возмущения, вызванного в м о н а р е с к о й среде истории с м и т я й А главное, Алексей внимательно следил за тем, как меняется обстановка в Северо-Восточной Руси и во всей Восточной Европе. События 1376-1777 годов заставили митрополита усомниться в том, что м и т я именно та фигура, которая нужна сейчас на престоле святого митрополита Петра. В эти годы неизбежность военного конфликта между Русью и Мамаем становится все отчетливее. Уже к концу 1375 года Мамай посылал отряда для опустошения владений тех князей, которые поддерживали Дмитрия Московского в борьбе с Тверью, Нижегородский Константиновичей и Романа Новосильского.